До высмеиваемой дряхлости они не дожили. Буйе умер в 48 лет, Флобер в 58. В 31 он говорит Луизе в качестве примечания к гипотезе, что если у него когда-нибудь будет сын, он с огромным удовольствием будет подыскивать ему женщин. Также в 31 он признается Луизе в мимолетном и необычном желании бросить литературу. Он приедет и будет жить с ней, в ней. Он преклонит голову между ее грудей, вместо того, чтобы все время насиловать эту голову ради словесной эякуляции. Но от этой дразнящей фантазии веет холодом. Она пересказана в прошедшем времени как нечто, на мгновение представшее мысленному взору Гюстава в минуту слабости. Он всегда предпочтет спрятать голову в собственных ладонях, нежели у Луизы на груди. В 32 он признается Луизе, как провел многие часы своей жизни в мечтах о том, что он стал бы делать, имея миллион франков в год. В этих мечтах слуги надевают на него туфли. из украшенные бриллиантами он прислушивается к ржанию своих упряжных лошадей, чьей истати смертельно завидует Англия. Он закатывает устричные перы. а вокруг обеденного зала растут шпалеры цветущего жасмина, и в них порхают пестрые вьюрки. Но это мечта. Стоимостью в миллион ежегодной ренты. В сущности, дешевка. Дюкан сообщает о проекте Гюстава под названием «Зима в Париже», богатой фантазии, в которой сплелись роскошь Римской империи, утонченность Ренессанса и феерия Тысячи одной ночи. Затраты на зиму были подробно расписаны. Оказалось, что понадобится 20 миллиардов франков, не больше. Дюкан добавляет общее замечание. Когда эти мечты им овладевали, он становился неподвижен и напоминал мне курильщика опиума во власти видений. Он витал в облаках, жил в золотых мечтах. Это одна из причин, по которым упорный труд был ему так тяжек. В тридцать пять он признается в тайной мечте — купить скромное палацу на Грам-канале. Несколько месяцев спустя к воображаемой недвижимости добавляется беседка на Босфоре. Проходит еще несколько месяцев, он готов отправиться на восток, там остаться, там умереть. Художник Камиль Рожье пригласил его к себе в Бейрут. Он мог взять и поехать? Мог, но не поехал. Но в 35 апокрифическая жизнь, не жизнь, начинает усыхать. Причина ясна. Началась жизнь настоящая. Когда госпожа Бавари вышла отдельной книгой, Гюставу было 35. В фантазиях больше не было нужды. Точнее, теперь требовались другие, конкретные, практичные фантазии. Для Света он будет разыгрывать роль отшельника из «Круассе», Для парижских друзей, салонного идиота, для Жорж-Сант он превратится в преподобного отца Крюшара, модного иезуита, который любит выслушивать исповеди светских дам. Для самых близких он будет играть святого Поликарпа, полузабытого епископа Смирнского, умученного ровно в день своего девяностопятилетия, который предвосхитил Флобера зажав уши и восклицая «Господи, в какой век ты заставил меня родиться!» Примечание. Святой Поликарп. 69 сто 155-й, по легенде, христианский епископ города Смирный. Мученичество Поликарпа — произведение, принадлежащее одному из отцов церкви, в котором описывается праведная жизнь и мученическая смерть святого Поликарпа в возрасте 86, не 95 лет, от рук римлян. Исторически эта датировка сомнительна. В 155 году империи правил миролюбивый Антонин который не только не прославился преследованием христиан, но и отменил запрет на обрезание до того бывший источником напряжения между населением иудеи и римскими колониальными властями. По легенде, святой Поликарп был заколот после того, как огонь, на котором его жгли, не причинил ему вреда. Смирно, ныне Измир, Турция, Портовый город на западном берегу Анатолии. Важный стратегический пункт Эгейского моря. Конец примечания. Но эти личины уже не те мрачные отговорки, каким он может когда-нибудь прибегнуть. Это игрушки. Параллельные жизни, созданные с разрешения прославленного писателя. Он не бежит из дому, чтобы стать бандитом в Смирне, нет». Он призывает епископа из Смирны, чтобы тот не без пользы поселился в его шкуре. Он оказался не укротителем диких зверей, а укротителем диких жизней. Усмирение апокрифов завершено. Теперь можно писать.